«Ну, давайте подведем итоги», — предложила Алла, когда группа в очередной раз собралась в ее кабинете. «Начнем с Антона. Я правильно понимаю, что личность Исаева установлена?» «Совершенно верно, Алла Гуриевна, установлена. Чувака зовут Валерий Абрамов, и он приходится отцом покойному Петру Абрамову. Когда я беседовал с матерью Петра, то показал ей снимок». и она уверяла, что не знает человека на фото», — воскликнул Дамир. «Очевидно, Абрамова не желала подставлять бывшего мужа», — пожал плечами Шейн. «Она не могла его не узнать, ведь ты показывал ей не фоторобот, а реальную фотографию». «Интересно, что она обмолвилась». «О чем?» «Когда я объяснил Абрамовой нашу версию в отношении аварий, она сказала что-то вроде... Значит, это правда. Получается, кто-то уже говорил ей о том, как в реальности обстояло дело. Может, бывший муж? Гадалки не ходи. А мать одной из жертв тоже признала мужика с фото. Она сказала, что видела его у следака, только понятия не имела, кто он такой. А это был никто иной, как Валерий Абрамов, который не поверил в версию о виновности сына, ведь он знал, что парень выпивал редко и мало, что, кстати, подтверждают все, кто знал Петра. Он осаждал Ларионова частыми приходами и требованиями показать материалы дела, и, по словам следака, здорово ему надоел. Вот он и натравил на Абрамову семейство жертв, чтобы отвлечь мать отца, заставив думать, где взять деньги, а не как ознакомиться с делом. Судмедэксперт сознался в подтасовке улик. Надеюсь, О.С.Б. уже занимается им и Ларионовым, сказала Алла. Мне пришлось пообещать, что они будут с ним ласковы, ответил Шейн. Иначе мы еще долго возились бы с Исаевым». Понимаю. А как насчет лагеря бомжей? Что дал опрос людей? Пара человек видела Абрамова в лагере. Он искал ничего рукава, но никто не в курсе, нашел ли. «Значит, складывается версия», — подытожила Алла. Абрамов отец не верил, что его сын убил двух девочек. Решение суда и необходимость помогать бывшей жене выплачивать деньги семьям погибших отвлекли его от выяснения реальных обстоятельств происшествия, но потом, по какой-то причине, он вновь решил заняться этим. Однако на сей раз действовал по-другому. Он нашел человека, который помог ему проникнуть в особняк, предположительно, не Чапорука. Скорее всего, Абрамов ему заплатил, и вряд ли не Чапорук понимал, чем это все чревато. Может, он решил, что Абрамов — поклонник Бузякиной, которому не терпится оказаться поближе к звезде. Ну, а потом произошло то, что произошло. — Остается два вопроса, — заметил Антон, едва Алла закончила. Первый. Как вышло, что кто-то другой, предположительно Лариса Бузякина, оказался за рулем авто, сбившего девчонок, ведь все видели, что именно Петр Абрамов сел на водительское место. Второй. Откуда Валерий Абрамов узнал, как на самом деле обстояло дело? — А он узнал? — подал голос Белкин. — Определенно, — ответила зашейна Алла. — Иначе зачем ему нанимать частного детектива? Зачем знакомиться с Ничепоруком, который знал о том, как все устроено внутри особняка? «Кстати, мы до сих пор не знаем, почему погиб Ничепорук», — заметил Дамир. «И еще, случайна ли смерть Чувашина?» «Что-то мне с трудом верится в такие случайности», — покачала головой Алла. «Мы можем предположить, что именно от Чувашина Абрамов отец узнал правду о ДТП, Ведь сама Лариса ни за что не призналась бы. Предположим также, что Чувашин шантажировал Бузякину, ведь только они двое знали, как все произошло. Она поначалу башляла, но потом, видимо, аппетит артиста возросли, и Лариса отказалась платить. Или не смогла, потому что ее финансы находились в плачевном состоянии, а попросить денег у Томина, видимо, боялась. И тогда, возможно, Чувашин обратился к Валерию Абрамову. «Не вижу смысла», — возразил Антон. «Зачем ему идти к Абрамову? Ведь ему нужны были Ларисины бабки. И кто, по-твоему, грохнул Арсения, тоже он? Зачем? Может, чтобы отомстить?» — предположил Белкин. «Ну, он же помог Ларисе перетащить тело на водительское сиденье, как мы предполагаем. А значит...» не менее виновен, чем она. — Давайте попридержим фантазию, ладно? — предложила Алла. — Разыщем Валерия Абрамова и узнаем все из первых рук. — Да уж хотелось бы, — усмехнулся, кивая Антон. — И самое главное, убил ли он Ларису Бузякину? Сейчас уже почти что с полной уверенностью можно сказать, что на балконе в момент смерти рядом с ней находился Абрамов, Его видел Нечапорук и испугался, что невольно стал причиной гибели бывшей хозяйки. Возможно, он и жаждал реванша за несправедливое увольнение, однако вряд ли желал ей смерти. Ну да, тем более, что сам же, по нашей версии, помог Абрамову пробраться в дом. Может оказаться, что Валерий убил трех человек. Ларису, Нечапорука и Чувашина. Черт! «Так мы имеем дело с матерым убийцей!» — встрепенулся Белкин. «Странно как-то», — покачал головой Шейн. «Я пробил его по базам. Ничего на него нет. Даже штрафов из ГИБДД. Мужик работает на заводе. Ни в каких противозаконных действиях ранее замечен не был. Неужели он так вот запросто порешил троих?» «Вы объявили его в розыск?» — спросила Алла. На рабочем месте он не появлялся уже пару недель. Начальство говорит — в отпуск и за свой счёт. А по месту жительства? Тут всё сложно. На заводе дали старый адрес, который уже не актуален, а его бывшая уверяет, что не знает, где Абрамов может обретаться. Видимо, снова покрывает. «Ничего найдём, никуда этот Абрамов не денется, не в партизаны же ему идти». «Алла Гурьевна!» «А вы зачем просили меня узнать о странных смертях в Питере, по которым не были возбуждены уголовные дела?» — спросил Белкин. «Ах, да, конечно!» — ударила себя ладонью по лбу Алла. «Так вы нашли?» «Две смерти, не подающиеся объяснению и признанные несчастными случаями. Может, есть и другие, но я еще не...» «Расскажите об этих двух поподробнее, Александр». «В общем...» «Одна бизнесвумен утонула в собственном бассейне?» «Ну и что же тут удивительного?» — прервал молодого коллегу Дамир. «Наверное, с выпивкой перебрала?» «Вскрытие следов алкоголя не выявило. Что характерно, вообще непонятно, за каким лешим она в бассейн полезла. Он был накрыт пленкой. Там что ли воду, то ли меняли, то ли обеззараживали, не суть. Так вот...» Наша дамочка прыгнула прямо на пленку в полном, так сказать, обмундировании. В смысле, в дорогом деловом костюме и туфлях на каблуках. Когда ее нашли, она уже умерла, запуталась в пленке и наглоталась воды. «А в бассейне есть камеры видеонаблюдения?» — поинтересовалась Алла. «Вы считаете, ее могли утопить? Но тогда бы дознаватель возбудил дело». «Нет, Александр, я думаю о другом». «Но вы, пожалуйста, продолжайте». «Есть еще один телеведущий». «Известный?» «Да не особо. На кабельном канале какую-то лотерею вроде вел. Он попал под машину». «А тут что удивительного?» Снова вступил Ахметов. «Каждый день под колесами погибает куча народу». «Только вот он, как рассказывают очевидцы, этот...» Он взглянул в свой блокнот. Арам Тамусян его звать. Даже дорогу не переходил. Как это? А вот так. Выходил из гостиницы Невский Палас после какой-то презентации. Стоял на тротуаре вместе с другими пешеходами, ожидая, пока иссякнет поток машин и загорится зеленый свет. И вдруг, ни с того ни с сего, шагнул прямо под внедорожник, который несся на полном ходу, потому что горел красный. Поторопился. предположила Алла. Один очевидец, к которому тамусян стоял ближе всех, даже выразился как-то типа, как будто черт его в спину толкнул. Но никто его не толкал, это точно установлено. А вдруг он решил покончить с собой? Высказал еще одно предположение Антон. тамусян был счастливо женат, и за два дня до гибели у него родился долгожданный сын, Незадолго до гибели ему предложили новый проект на одном из федеральных каналов. Кто, скажите на милость, станет самоубийцей при таком раскладе?» «Да», — протянула Алла. «Значит, записали как несчастный случай». «Точно. Может, и другие есть. Ну, как я уже говорил...» «Алла Гурьевна, вы так и не объяснили, зачем я этим занимался?» «Сейчас объясню. Вполне вероятно...» что Ларису Бузякину никто и не убивал. Что значит «не убивал»? Перебил ее Дамир. Мы же почти доподлинно установили, что рядом с ней в момент падения находился Абрамов, да, не дала ему закончить Алла. То, что он там был, не доказывает того факта, что он же и убил. Может, они просто беседовали? Ну да. А потом она взяла и шагнула с балкона. Совесть замучила. — встрял Белкин. — А что? Вполне. Бузякина сильно переживала, находилась в стрессовом состоянии. Абрамов напомнил ей о совершенном преступлении, и она... — Давайте сперва найдем Абрамова, хорошо? — прервала молодого опера Алла. — Я хотела сказать о другом. Дело в том, что наш знакомый доктор... — Князев, что ли? — сразу догадался Антон. — Ну да, он самый. Так вот... Доктор и его приятель-патологоанатом предположили, что вскрытие Ларисы было проведено недостаточно тщательно. «Разумеется, ведь все тогда думали, что это самоубийство или, на крайняк, несчастный случай», — закивал Дамир. «Ну вот, а у доктора недавно погибла пациентка». «Неужто наш эскулап ее зарезал?» — хохотнул Антон, но, поймав суровый взгляд Аллы, стер с лица улыбку. Девушка сорвалась с крыши. С крыши дома? С крыши больницы. Ух ты! Перед смертью, по словам очевидцев, она выделывала странные коленца. Девушка была балериной, знаете, как будто танцевала, а после раскланивалась перед несуществующей публикой. Вскрытие показало, что ее печень и сердце находились в неудовлетворительном состоянии, ведь девочке едва исполнилось девятнадцать. Патолог говорит, что для пущей уверенности ему необходимо исследовать мозг жертвы, но, к сожалению, это невозможно, девочку кремировали. «А почему он не подсуетился раньше?» — спросил Дамир. Мать была против вскрытия. Гурнов сделал его, можно сказать, нелегально, еще до того, как она написала отказ. Причина смерти на первый взгляд казалась очевидной. А почему тогда он вообще решил делать вскрытие? Всё из-за нашего неугомонного доктора Князева, позволила себе улыбнуться Алла. Он никак не мог успокоиться и принять смерть столь юной пациентки. Провел небольшое расследование и выяснил интересные факты. Короче, так уж вышло, что два наших дела совпали по фигурантам: и погибшая балерина, и Бузякина обращались к одному и тому же психотерапевту Арджиникидзе. И похоже, через него к одному и тому же диетологу Губерману. «Арджоникидзе отрицал, что рекомендовал кого-то Ларисе», — заметил Шейн. «Он утверждает, что лишь посоветовал обратиться к хорошему диетологу. А вот Князев получил координаты Губермана от матери погибшей девочки в обход психиатра. Но психиатр один и тот же — это факт. И теперь вам, Антон...» Предстоит снова встретиться с Орджоникидзе и убедить его сказать правду. К счастью, теперь у нас имеется рычаг давления. Предупредите его, что в сложившейся ситуации меньше пострадает тот из них, кто скорее сознается. Сознается в чем? В том, что Бузякина и Куликова получали от Орджоникидзе телефон чудо-доктора, который продавал им чудо-пилюли. А он продавал? Мне во всяком случае продал. «Вы ходили к этому Губерману?» «Но он же диетолог, а не крестный отец питерской мафии. Весьма приятный мужчина, чертовски импозантный, настораживая тот факт, что Губерману пациенты попадают только по рекомендации. Он с пристрастием допрашивал меня, выясняя, кто дал мне его координаты. Я даже на всякий случай после визита позвонила матери Калере Куликовой, и попросила ее подтвердить мои слова, вдруг диетолог решит подстраховаться. Обычно такая секретность означает что-то незаконное или как минимум сомнительное. Согласен. Смущает и еще кое-что. В России существует ассоциация дипломированных диетологов. Есть интернет-сайт, на котором выложены имена и регалии специалистов. Только вот в этом перечне отсутствует имя Давида Борисовича Губермана. Я обратилась к своему диетологу с просьбой проверить, есть ли такой, и она проверила. Губермана-диетолога не существует. «Получается, у него фальшивая личность?» — задал вопрос Дамир. «Или он по какой-то иной причине не вошел в реестр диетологов? Вот вы, Дамир, и выясните». «Кто такой наш доктор Губерман?» «А в помощь вам вот. Держите». И Алла, выдвинув ящик стола, вытащила оттуда пластиковый пакет, в котором лежала ручка и пластиковый стаканчик. Я попросила у Губермана воды во время нашего разговора, а ручку свистнула, пока он не видел, для страховки. «Ну вы даёте, Алла Гурьевна!» расплылась в уважительной улыбке Белкин. «Учись, студент!» «У взрослых и мудрых людей», — назидательным тоном произнёс Ахметов, принимая у Аллы улики. «Но это сработает только если мужик привлекался, да и базы отпечатков у ДНК. Вы же в курсе, Алла Гурьевна, как медленно всё делается в нашей системе. Я не первый год замужем, Дамир», — вздохнула Алла. «Но вдруг нам повезёт». Если нет, придется устанавливать личность Губермана как-то иначе. Пусть Александр вам поможет. Сомневаюсь, что у нашего секретного диетолога есть профиль в соцсетях, но каким-то образом же можно узнать, кто он такой, верно? Отмотайте назад его жизнь. Поговорите с коллегами из бизнес-центра. А он разве не в больнице работает? Арендует кабинет в бизнес-центре «Обводный-14». «Значит, губерман платит аренду и налог. Он должен был давать паспортные данные. Короче, не мне вас учить, Дамир, разберетесь». «Да, Антон, погодите, пока связываться с Оджоникидзе. Сначала нужно, чтобы Гурнов провел анализ чудо-таблеточек. Я дам отмашку, когда придет время».